Карантин 52031002 Любой гражданин, контактировавший с плесенью, пусть и косвенным образом, обязан пройти карантинные процедуры. Смотритель остановил форт на изогнутом обрыве у потрепанного знака с надписью Добро пожаловать в Восточный Кармин. Город находился менее чем в миле отсюда и хорошо просматривался, так что Фанданга... Отправил при помощи зеркала сообщение азбукой Морзе о том, что мы вернулись в целости и сохранности и подобрали еще одного пассажира. С поста слежения за молниями скоро пришел ответ, гласивший, что послание получено и что наш карантин будет продолжаться до середины дня. Если бы мы заразились плесенью, симптомы непременно проявились бы через два часа. Утро было жарким и мы сели под ближайшее дерево. Фанданговский скипятил чаю на керосиновой плитке. Цвечек рассказал нам о своей карьере. В тысячу раз более увлекательной, чем заведование веревочными фабриками. Я жадно слушал, как он рассказывал о злободневных и неразрешимых вопросах с такой властностью, которой я еще ни в ком не замечал. Он поведал, что индекс рассеивания насыщенности, известный во всем как выцветание, будет расти плохая новость. Почтовые ящики, ранее красившиеся раз в полвека, теперь требовали покраски каждое десятилетие. Это создавало недопустимую нагрузку на ограниченные ресурсы пигмента и увеличивала потребность в цветном мусоре. «А правда, что если предметы слишком много рассматривают, это усиливает их цветение, спросил я. На эту тему писали много, но далеко не всегда разумно. «Вовсе нет», – возразил цветчик. «Я даже советую рассматривать их как можно больше, прежде чем синтетический цвет побледнеет. Но ведь если увеличивать сбор цветного мусора, – поинтересовался отец, это избавит от нехватки пигмента А объяснил, что пик сбора давно прошел, И хотя сейчас разрабатываются новые участки в нетронутой пока еще Великой Южной Конурбации, синтетические цвета подвергнутся еще более жесткому рационированию. «А что насчет бандитов?» – спросил я. «Ведь если бы не их присутствие в пределах внутренней границы и проблемы с преодолением 100-метровой полосы дискомфорта, богатое месторождение Великой Южной Конурбации начали бы осваиваться куда раньше». «Массирование и применение плесени – разновидность Б», – сказал Цветчик, понизив голос. И если то, что я слышал, правда, это случится очень скоро». «А как насчет законодательной базы?» – осведомился отец. «Правила прямо запрещали причинение вреда любому человеческому существу, независимо от его гигиенических навыков, привычек или особенностей речи. Представители же вида Homo feralensis были хоть и примитивными, но все же людьми, вне всяких сомнений». «Хороший вопрос», – кивнул тот. «Ущерб ландшафту и посевам, которые они наносят, позволяет переквалифицировать их во вредителей, которые, согласно правилам, подлежат уничтожению. Он рассмеялся. Уловка, и притом блестящая. Мы с отцом переглянулись, но ничего не сказали. Да, бандиты были всего лишь ходячим биологическим недоразумением, но если плесень коснулась твоей семьи, ты не пожелаешь ее никому, ни желтым, ни малоприятным префектам, ни даже бандитам. Видя, что мы не согласны со столь радикальным подходом, Свечик сменил тему и заговорил о дружественной человеку городской среде. В частности, он упомянул о своих работах в Восточном парке, одном из трех крупнейших садов коллектива. «Как я слышал, это нечто потрясающее», – заметил отец, отчасти храмоботаник в душе. «Мечтаю как-нибудь посмотреть на него». «Вы даже представить себе не можете, насколько это грандиозное зрелище», – ответил Глянц. «Полная гамма CIM. Пигмент подается под 80-фунтовым давлением». Примечание. CIM. Цвета отрядной печати. Cyan Yellow Magenta. Часто называют голубым, желтым и пурпурным. Чистота яркости света на уровне 60%, а все, что выходит за пределы гаммы, окрашивается вручную. Мы не придерживаемся строго ботанического цвета подбора. Используем самые разнообразные и тонкие оттенки, промежуточные, вторичные, триодические, которые возвышают душу и изгоняют из нее серость. Особенно хороши люпиновые ковры. Когда я считал в последний раз, у нас было 84 оттенка одного только розового. Около часа мы слушали, как он рассуждает о проблемах централизованного цветоснабжения и дефицита краски, и расстраивались все больше. Глянц еще раз подчеркнул важность Великой Южной Конурбации, но сообщил, что под землей таится множество невыявленных цветных предметов, поскольку в эпоху сердечности мягкая почва и листва покрыли созданное в эпоху нетерпимости, и требуются лишь умелые копатели. Они с отцом побеседовали о плюсах и минусах открытой и закрытой разработки цветного мусора, о том, что НСЦ рассматривает возможность создания общевидных цветов из натуральных пигментов и даже сумела путем хромосинтеза добыть синтетическую бледно-оранжевую краску из моркови. «Из 8 тонн моркови получается одна ложка общевидного пигмента с чистотой всего в 16%,» – сказал он. «Не густо, но парни из технического отдела не сдаются». У меня все не появлялось возможности отползти в сторонку для встречи с Жень, но, наконец, Фанданга велел мне наполнить ведро воды для Форда. Я пошел к речке через дубовую рощицу. То, что рассказал Цветчик, мне понравилось. Работа в НСЦ была мечтой каждого гражданина, но удавалось это немногим. Ежегодно они принимали четырех кандидатов из тысячи, иногда меньше. Всего лишь мечта, но зато какая. Сотрудникам НСЦ давались громадные привилегии. Статус старшего инспектора, свободное передвижение внутри коллектива с посадкой на любой станции, независимо от сезонных ограничений. Легальное использование предметов, запрещенных в ходе скачков назад, право реквизировать любой форт и самое лучшее постоянная жизнь в окружении синтетических цветов. Единственная загвоздка была то, что даже при необходимых знаниях и умениях и 60% как минимум цветовосприятии кандидаты выдвигались к главным префектом, а префекты предпочитали оставлять людей с высоким восприятием для сортировки цветных вещей. Я всерьез не думал о карьере в НСЦ. Такой далекой и невозможной она казалась. Но что, если попробовать все же стоило? Сюда. Я увидел Джейн. Улыбаясь, она махала мне рукой. Ободренный тем, что мне удалось, кажется, завоевать ее благосклонность, я ускорил шаг и был уже в футах в двадцати от девушки, когда вдруг стал на месте, как вкопанный. «Это ты нарочно», – процедил я сквозь зубы, не осмеливаясь двигаться. Улыбка исчезла с лица Джейн. «Да, и теперь, думаю, ты расскажешь мне все, что я хочу знать». Значит, меня завлекли на гладкую травянистую площадку, какие бывают под деревом ативео. Я, я нервно посмотрел наверх, на извилистые, утыканные колючками ветви. Что если рвануться изо всех сил? Вдруг плотоядное дерево недавно поглотило оленя и все еще переваривает его. Или у меня был шанс сделать пробежку, поскольку атака требовала активации двух сенсоров. Но я прекрасно знал, что голодный ативео способно схватить антилопу на полном скаку и не решился. Итак, так», — сказала Джейн, становясь у края травянистой площадки. Что ты знаешь? И еще важнее, кому ты разболтал? Послушай, сердито отозвался я. Тебе не кажется, что шутка зашла слишком далеко? Потом ты обещал убить меня, только если я скажу про твой нос, а я ни разу этого не сделал. Вместо ответа она бросила к моим ногам веточку, которая задела корневой сенсор. Колючки дерева вздыбились, готовые ужалить. Малейший намек на движение, и я оказался бы там, где нахожусь сейчас, внутри пищеварительной полости, Вместе с набором окислившихся ложек, медленно теряя сознание с одной мыслью в голове. «Как же я здесь очутился?» «Ты что, с ума сошла?» – заорал я. «Ты не можешь меня убить». «А я и не стану. Тебя убьет Ятивео». Прискорбное, прискорбное происшествие. Когда закончится траур, Завтра ко времени чая, твое имя появится на доске ушедших вместе с рассказом о твоих достойных или просто заметных поступках. «Кстати, ты уже совершил что-нибудь достойное или заметное?» «И если проживу достаточно долго», — медленно проговорил я, — «то смогу». «Хорошая заявка, но так дело не пойдет. Что ты знаешь?» «Ничего», — признался я с облегчением. «Наконец-то можно сказать правду». Да смешного противный ухажер-идиот ничего особенного не сделал. Мне было интересно, что за тайны у вас Зейном, вот и все. Я просто хотел посидеть с тобой за чаем. И, может быть, найти какую-то другую перспективу для себя, кроме Морена и их веревочных фабрик. «Не пытайся меня обдурить». Она стала искать глазами еще одну веточку. и «Видел незаконченную роспись в ратуше?» «Видел». «А твой отец?» «Не думаю». «Что еще ты видел?» «Кого-то призрачного». «Тебе сказали что-нибудь?» «Нет, она только хотела». «Хм, а почему ты решил зайти в дом Зейна?» Отец дал мне его ложку. Ответил я с нервной дрожью в голосе. И там на оборотной стороне был почтовый код. Джейн поглядела на меня и печально покачала головой. «Выходит, ты такой же дурак, каким выглядишь». И даже хуже. Заверил я ее. Меня всегда подводило любопытство. Слышала бы ты, как разорялся старик Мадженти, когда я предложил усовершенствовать систему очередей. Обычно я отношусь к любопытству хорошо, но на этот раз, пожалуй, безопаснее отдать тебе дереву. Если ты, конечно, не придумаешь веского довода против этого. Перспектива близкой смерти чудесным образом настраивает разум. Что за бессмыслица преследовать загадочную курносу серую девушку и погибнуть от ее рук. Но не все было потеряно. У меня было, что ей предложить. Наверное, больше я вообще ничего не смогу предложить ни здесь, ни где-нибудь еще. «Послушай», — начал я, — «я не знаю, чем ты занимаешься, и это не мое дело. Убей меня, если хочешь, но я могу оказаться полезным». Джен рассмеялась. Чего ты взял, что у тебя есть хоть что-нибудь нужное мне? Твои волосы, они рыжие». Она уставилась на меня с неподдельным изумлением. «Кто тебе сказал?» Я показал на свои глаза. Я видел больше цветов красного спектра, чем большинство моих одноцветников. Возможно, даже я не уступал вообще никому. Все стало бы ясно в воскресенье после теста, но сейчас следовало донести до Джейн, что я могу ей пригодиться, что я могу быть полезен. Она склонила голову и посмотрела на меня. Мой довод явно подействовал. Я тут же прибавил, что отныне буду незаметным, даже мышь меня не увидит. «Нет», — заявила Джейн после краткого размышления. «Мне кажется, тебе надо по-прежнему проявлять любопытство» чтобы отвлекать внимание префектов. Разве я сказал незаметным? Я имел в виду сующим везденос. Совать везденос неплохая привычка, когда это не происходит рядом со мной. Скажешь слово про Зейна, Ржавый Холм или что-нибудь еще, и я сразу же выполню свое обещание. Если согласен, кивни. Я кивнул, и она удалилась без единого слова. «Эй!» – крикнул я не особо громко, потому что я тебе, О, способна воспринимать вибрации. А как же я? Но Джейн уже скрылась из виду. Я с тревогой поглядел на ветви с шипами, готовые обрушиться на меня, если я сделаю хоть малейшее движение. Ах, чтоб тебя! — пробормотал я себе под нос.